Земля древних поклаж Сибирская коллекция Петра Экспедиции воевода Годунова тщетно прочесывали сибирские недра в поисках золотых и серебряных руд. Драгоценные жилы в этих краях найдут на полтора столетия позже, в 30-х годах XIX века. Но это будет уже вторая золотая лихорадка в Сибири, потому что первая прокатилась здесь еще в XVII веке. и трясла она не искателей фарта, а гробокопателей. В верховьях Табола, Иртыша и Аби по степям разбросано множество древних курганов, бугров. Тысячи лет назад их насыпали давно забытые кочевые народы. Под зарослями лобазника, таволги и богородской травы таятся обвалившиеся подземелья, в которых обрели вечный покой Великие князья и воины незапамятных времен. С собой в могилы они забирали коней, рабов, оружие и золото. Название нынешнего города Курган, бывшей слободы царево-городище, отсылает как раз к такому погребению. В 17 веке у сибиряков появился особый промысел – бугрование, то есть добыча могильного золота. Золотом были предметы скифского звериного стиля. Застежки, перстни, гривны, браслеты. Гробницы приносили огромный доход, и Герхард Миллер, первый историк Сибири, утверждал, что в XVIII веке бугровщики по численности не уступали добытчикам пушнины. Бугрование оказалось делом опасным. Юрий Крижанич писал, что священные могилы ищут с помощью колдовства и чернокнижия. На самом деле опасности были не только мистические, Башкиры, калмыки, казахи или татары могли убить охотников за сокровищами, как светотатцев. В 1662 году из-за алчности бугровщиков разгорелся большой башкирский мятеж Батыра-Сары-Мергена – «желтого мертвеца». Опасаясь гнева степняков, артели слабожан нагружали свои телеги не только лопатами и кирками. Чтобы не раздражать инородцев, сибирские власти запрещали копать могильное золото. Например, в 1662 году в Тобольске били кнутом некого Левкухворова, который бугровал на ханском кладбище Саускан. Воеводы рассылали воинские команды для ареста бугровщиков, но дерзкие грабители отбивались от служилых людей. Верхотурский воеводок Колтовский – доносил в Тобольск, чтобы бугровщики стреляли и саблями метались. Стычки с местными жителями и запреты властей не могли остановить золотую лихорадку. Бугрование принимало промышленные масштабы. На поиски курганов порой собирались отряды в 300 человек. Они уезжали в степь ранней весной, все лето проводили в поисках и раскопках, а осенью возвращались к семьям с богатой добычей. Диковины из простых металлов отдавали детям на игрушки, а золотые и серебряные находки переплавляли в слитки, продавали и годами кормились с этих денег. Звериный стиль – это древние изделия из металла и кости с изображениями животных. Они служили застежками, деталями конской сбруи, украшениями и культовыми предметами. Их находят по всей великой степи от Причерноморья до Алтая, в могильниках и курганах. Возраст изделий от тысячи до трех тысяч лет. Иногда звериный стиль называют скифским, но древние кочевники сибирских степей не были скифами. Подлинное значение скифских сокровищ первым осознал губернатор Матвей Гагарин. Князь понял, что их ценность не в металле, а в истории. Гагарин начал скупать находки – и 10 января 1716 года преподнес государю 10 золотых вещей из курганов Сибири. Петр обрадовался подарку. Он видел в Европе собрание подобных исторических артефактов и знал им цену. Государь распорядился отправить солдат на поиски древних куриозов. Крестьянам снова было запрещено рыть курганы, потому что лапотники дураки, они боятся колдовства, и сразу молотками расплющивают идолов в лепешку. А случайные находки Петр велел сдавать сибирскому губернатору или в аптеке в Москве и Петербурге. За это полагалось вознаграждение. С подачи Гагарина начались систематические раскопки курганов по всей Сибири от Тобола до Енисея. Ради сведений о древних захоронениях Гагарин принялся собирать и изучать старинные татарские рукописи. Самым удачливым кладоискателем оказался шадринский комендант князь Мещерский. Его работники раскопали больше сотни погребений Ингальской долины, там, где и сеть впадает в Тобол. В 1717 году Гагарин послал царю еще 96 крупных, и 20 мелких золотых изделий общим весом более 22 килограммов. В сопроводительном письме Гагарин писал, что исполнил «повеление вашего величества приискать вещей, которые сыскивают в землях древних поклаж». Бугрование было объявлено делом государственным. В 1718 году Петр издал археологический прескурант «За человеческие кости» Ежели чрезвычайного величества тысячу рублев, а за голову пятьсот рублев. За прочие вещи кое с подписью вдвое чего они стоят, за камни с подписью по рассуждению. Петр позаботился даже о научной стороне дела Один гроб с костьми привесть не трогая, где найдутся такие всему делать чертежи. Подарки Гагарина заложили основу знаменитой сибирской коллекции Петра. Потом свои вклады в нее делали заводчик Акин Федемидов, губернатор Алексей Черкасский и академик Герхард Миллер. Сибирская коллекция стала первым археологическим собранием России. Сначала золото скифов хранилось в кунсткамере, а ныне сокровища Петра находятся в Эрмитаже. В сибирской коллекции около 250 предметов. По легенде, часть золотых находок Гагарин от Петра утаил и спрятал в тайнике под Тобольским Кремлем. Тайник построили шведы. Этот подземный ход соединил дом губернатора, приказную палату, Ринтерею, шведскую башню гостиного двора и Вознесенскую церковь. Возможно, из-за подкопа Церковь и рухнула в 1717 году. Подземный ход губернатора Гагарина ищут до сих пор. Если он был, то наверняка его проектировал Семен Ремезов.